Глава 4. Джил. Прошло четыре дня, как я вернулась домой. Основную часть времени я провожу с мамой. Мы много болтаем и вспоминаем старые времена. При свете солнца она всегда выглядит безупречно и уверенно. Мы стараемся обходить тему о возвращении папы, но ночами я слышу, как она тихо плачет, лежа одна на большой и пустой кровати. Я слышу, но не иду к ней. Моя мама закрытый человек, и я знаю, как ей важна картинка уверенной и сильной женщины. За все 19 лет я ни разу не видела ее слез. Ни единого раза. Вот она действительно сильная. Только оставшись наедине сама с собой, мама позволяет печали захватить ее. Лишь папе позволено делить с ней невзгоды. Я же другая. Мне повода для слез не нужно. Я могу заплакать практически от любого момента, если увижу маленького брошенного котенка или стукнусь мизинцем о тумбочку. Меня легко растрогать или обидеть. Я куда более осторожная или даже трусливая, чем моя мама. Кейт тоже не пристает ко мне с разговорами. Когда мы стали с ней дружить, то главным ее условием было никаких глупых вопросов. Это касается всего. Мы разговариваем на разные темы и обсуждаем множество общих моментов, но разговоры по душам — это табу. Мы не достаем с этим друг друга. И вы не поверите, но эта часть нашей дружбы самая привлекательная. Никто не пытается залезть другому в душу и разбередить там действительно важные моменты. Но если же появляется тема, которая действительно волнует кого-то из нас, то мы это обсудим. Последний раз это были ночные кошмары, Кейт. Прошло примерно три месяца с этого разговора. Она пришла ко мне посреди ночи и сказала «Нужно поговорить». И этих двух банальных слов достаточно, чтобы понять, произошло что-то серьезное. В ту ночь Кейт несколько часов рассказывала мне о том, что ей снится мама, и она просит убить ублюдка отца. Кейт плакала, а я успокаивала ее. На утро мы сделали вид, что ничего не произошло. Она высказалась, я выслушала. Стало ли от этого кому-то легче, непонятно. Но только так мы ведем душевные беседы. И, казалось бы, я должна поделиться своими переживаниями с Кейт, но я не могу. Не сейчас. Я просто не готова. За эти дни Истон полностью покорил мою маму. В прошлый раз недовольный вид папы явно мешал Истону быть самим собой. но сейчас я часто застаю, как мама и мой парень сидят на кухне и обсуждают всякий бред, словно они знакомы тысячу лет. Вот и сейчас я спускаюсь со второго этажа и вижу, как Истон и мама беседуют за чашечкой горячего чая. Разглядываю парня. Высокий, статный, темные волосы и зеленые глаза. Он более чем симпатичный. Кейт говорит, что у нас будут красивые дети. Она постоянно забывает о том, что, возможно, мне не стоит иметь детей. Ведь неизвестно, как ген твари поведет себя в этом случае. «Детка, присаживайся к нам», — говорит мама. Сажусь рядом с Истаном, он сплетает наши пальцы и пожимает мою руку под столом. Сжимаю его ладонь в ответ и ловлю мамин взгляд, который скачет от меня к Истану и обратно. Она отставляет чашку с чаем и, закатив глаза, говорит... «Я не хочу быть той матерью, что постоянно сует нос в дела взрослой дочери, но не могу не спросить». Останавливает взгляд на Истане. «Истон, ты мне нравишься, но Джил у меня одна, и я хотела бы знать о твоих намерениях». «О, мама, прекрати!» Прошу ее я и прикрываю горящие щеки руками. «Что еще за намерения? Ты перечитала любовных романов?» «Это по части Саманты. Она поглощает книги, как сумасшедшая». «Просто вы давно встречаетесь, и...» Она замолкает и кивает Истону. Он говорит. «Мои намерения самые, что ни на есть, чистые. Я люблю вашу дочь и хочу прожить с ней всю жизнь». Сердце сжимается от слов Истана «Мы вместе полтора года, а порой кажется, что намного больше. Иногда мы на одной волне, но бывают моменты, когда я совсем его не понимаю, словно мы с разных планет». Мне приятно и стеснительно слышать его признание. Он даже не сомневался. Но слова Истона всё же оставляют горечь. Я сомневаюсь. Я не уверена. Стук в дверь прерывает этот неловкий момент. Через пять секунд в кухню входит мистер Гриро. Он с улыбкой приветствует нас и забирает маму на очередной совет. Она уходит, прихватив папку со стола, но остановившись на пороге, говорит: Только ведите себя прилично. Я не планирую в ближайшее время становиться бабушкой. Мама, вскрикиваю я. Она пожимает плечами и с широкой улыбкой на лице уходит. Твоя мама замечательная, говорит Истан, тихо посмеиваясь. Что есть, то есть. Истан берет мою руку в свою и тянет к себе. Иди сюда, я соскучился. уже без тени улыбки, говорит Истон. Забираюсь к нему на колени и смотрю в родные глаза. Он поднимает руки и отводит мои кудрявые волосы в стороны, притягивает лицо к себе и, остановившись в миллиметре от моих губ, тихо шепчет. «Все, что я сказал твоей маме, чистая правда». Дыхание спирает, а потом наши губы сливаются. Сначала поцелуй мягкий и наполненный нежностью, Но потом он меняется, становится горячим и жаждущим. Отстраняюсь от Истона и, открыв глаза, вижу перед собой Майкла. Быстро моргаю, и видение исчезает. Сердце разгоняется до предела, и я чувствую себя предателем. Как такое произошло? Я ведь о нем вообще не думала. Слезаю с колен Истона и сажусь рядом. «Что случилось?» — спрашивает он. «Ничего». «У меня язык не повернется сказать ему о том, что я целовала его, а мой проклятый мозг нарисовал картинку другого лица. Это как измена. Возможно, даже хуже». «Меня спасает Кейт». Зевая, она спускается со второго этажа и на последней ступеньке сладко потягивается. «Привет, Соня!» — с улыбкой говорю я, по-прежнему пытаясь избавиться от чувства вины перед Истоном. Кейт прищуривает глаза, — И бросает взгляд на меня, потом на Истана. И чем это вы тут занимаетесь, Извращенцы, даже солнце еще не село. Кейт, это не твое дело, говорит Истон, при этом в его тоне слышится смех. Кто так решил? Все, что касается Джил, мое дело. И если ты распускаешь руки, то. Она прикрывает рукой рот и говорит мне: Но слышат это все: Ты против, чтобы он распускал руки? Мы уже были близки с Истоном, и не единожды. Мне было приятно. Боже, что за мысли в моей голове? Спросили меня совершенно о другом. «Нет», — отвечаю я и думаю, что сегодня все сговорились и решили ввести меня в краску на целые сутки. Кейт убирает ладонь от лица и говорит. «Тогда ладно, извращайтесь дальше». Показывает Истану знак «Я слежу за тобой» и уходит на кухню. брякает кастрюлями, что-то напевает себе под нос, а мы с Истоном, переглянувшись, улыбаемся друг другу. Но я вижу в его взгляде вопрос. В этот день мы втроем прогулялись по городу, сходили в церковь, и я просила Бога, чтобы он вернул папу, Майкла и мистера Хантера домой. Дальше мы сходили в больницу. Мы с Кейт записались в медсёстры и с завтрашнего дня должны приступить к работе. Истон сказал, что будет тенью ходить за мной. Это вроде как приказ Майкла, но он и без этого рад быть рядом. В этот вечер мама пришла слишком поздно. Мы уже разошлись по своим спальням. Но, услышав шаги мамы, я села на кровати. Она немного приоткрыла дверь и, заглянув внутрь, спросила. «Спишь?» «Нет». Мама вошла и забралась на мою кровать. Я положила голову ей на колени, и она стала перебирать мои волосы. Так, как это было в детстве. Когда мне снились кошмары, мама или папа всегда приходили ко мне и рассказывали выдуманные сказки. Под их голоса я сладко засыпала. Мое детство. О таком многие даже не смеют мечтать. Оно было идеальным, теплым и восхитительным. «Мам!» «Что, детка?» «Майкл найдет папу. «Думаю, да. Не рассуждая о плохом на ночь. Я, наоборот, думаю о хорошем. Как папа вернется, и мы снова будем вместе?» Мама молча перебирает мои волосы и меня начинает клонить в сон. Но мамины слова заставляют глаза распахнуться. «Ты ведь не любишь Истона». «С чего ты это взяла?» — осторожно спрашиваю я. Мама тяжело вздыхает и объясняет. «Всё просто». Я взрослая и вижу то, чего, возможно, не замечаешь ты». «Очень расплывчатый ответ». «Большего я тебе не скажу. Ты сама должна все понять и решить, как тебе жить дальше. Это твоя жизнь и твои решения. Истон хороший, и я вижу, что он действительно влюблен в тебя. А вот тебе с ним просто комфортно, безопасно и спокойно». «В словах мамы есть изрядная доля правды». Мне действительно с Истоном комфортно и спокойно. «Что же в этом плохого?» — спрашиваю я. «Ничего. У вас с папой было не так?» «Нет», — вспоминает мама с тихим смешком. «Мы изрядно раздражали друг друга». «И как ты поняла, что действительно любишь его?» «Когда чуть не потеряла. Но порой мне кажется, что твой папа всегда был для меня особенным. Он сотни раз спасал меня». даже когда я его изрядно раздражала. Он вставал на мою сторону, когда на ней была только я одна, хотя чаще всего я и была одна на своей стороне. Мама продолжает рассказывать о их с папой жизни, и я постепенно погружаюсь в сон. Сладкий, спокойный сон. Просыпаюсь от глухого звука. Что-то упало. Откидываю одеяло и, свесив ноги с кровати, прислушиваюсь. Тишина. «Может, мне показалось?» «Снова удар. Бух!» Стою на ноги и, подтянув пижамные штаны, иду к двери. Медленно поворачиваю ручку и выглядываю в коридор. В спальне Кейт горит свет, но кругом темнота. Возвращаюсь в комнату и беру фонарик, что всегда лежит на тумбочке у кровати. «Бух! Да что это такое?» Выглядываю за дверь и вижу, что из комнаты напротив моей выходит Истон. В его руке пистолет. Кейт выглядывает из своей спальни, и луч света из-за открытой двери освещает коридор. «Бух! Бух!» Поворачиваю голову направо. Звуки из комнаты родителей. Ладони покрываются липким потом. Выхожу в коридор и прикрываю за собой дверь. Тихо подхожу к двери мамы. «Бух! Да что она там делает?» Тихо стучу, но она не отзывается. Берусь за ручку и медленно поворачиваю ее. Дверь открывается, но я ничего не вижу. Ужас сковывает внутренности. Навожу свет фонаря на кровать. Там никого нет. Из открытого окна веет прохладой. «Бух!» Перевожу фонарь к источнику звука. Мама сидит на полу в самом углу комнаты и... И бьётся головой о стену. Сердце сжимается. «Мама!» — шепчу я. Она словно не слышит меня и снова ударяется лбом в стену. Благодаря фонарю вижу на светлой стене кровь. «Мама, что ты делаешь?» — спрашиваю я и вхожу в комнату. Истон за мной. Мама резко оборачивается к нам, и я вижу ее лицо всего мгновения, а потом мой фонарь выпадает из рук и гаснет. Глаза мамы мутные и белые. На лице кровь, нижняя челюсть трясется. Весь мир уходит на задний план. все замирает. Ужас сковывает меня. Я не могу дышать. Не могу сделать и крохотного вдоха. Не сразу понимаю, что меня начинает трясти. Делаю шаг к маме и молюсь, что все это сон. Чёртов ублюдочный сон. «Уходи!» — кричит Истон и толкает меня к двери. Всё приходит в движение. Я глотаю воздух непозволительно большими порциями, Меня накрывает черной пеленой, я бегу, но не понимаю, куда. Оборачиваюсь. Мама срывается с места и на четвереньках несется на нас. Истон стреляет, но я толкаю его руку, и пуля летит мимо мамы. Страх гонит меня из комнаты. Ужас стерзает душу на части. «Моя мама! Это же моя мама!» «Вдох, выдох! Вдох, вдох, выдох!» «Кейт, беги!» Кричу я, и подруга быстро выскакивает из своей комнаты и несется вниз. Я следом, и стан за мной. До моих ушей доносится громкий стрекот кузнечиков. Это так стучат зубы мамы. Моей мамы. Слезы душат меня. Я не понимаю, что происходит. Понимаю, но мозг отказывается воспринимать это за правду. Я в прострации. Это сон, ужасный сон, кошмар. Мама прыгает с вершины лестницы и сносит Истана. Они падают на меня, и мы вместе валимся на пол. Легким движением руки мама откидывает Истана в сторону и забирается на меня. Мама! кричу я и стараюсь оттолкнуть ее от себя, но она сильна. Ее зубы клацают прямо у моего лица. Слюна капает на меня. Глаза, ее глаза, там больше нет замечательных крапинок, Все белое, мертвое. Гремит выстрел, и мама взвывает от боли. На секунду она ослабляет хватку, и я отталкиваю ее от себя. Кейт забрала пистолет из обездвиженной бездвиженной руки Истона и выстрелила маме в плечо. Мама жмется в темный угол, подбирает под себя ноги и рычит. «О боже, она как загнанный в угол зверь! Но это же мама! Мама!» Зову я, хватаясь за ребра, что горят от моральной смерти. Джил, нужно уходить и предупредить остальных», напряженно говорит Кейт. «Нет», — кричу я, — «тогда они ее убьют». Вдох, выдох, секунда. Мама снова бросается на меня. Один прыжок, и она преодолевает половину кухни. Врезаемся в стол, переворачиваем его, и с громким рыком мама практически вонзает зубы мне в руку. Я уже рыдаю на взрыд. Кейт что-то кричит, вокруг вообще становится слишком много звуков. Но я слышу только свой плач и стрекот кузнечиков. Из-за моря слез ничего не вижу. Толкаю маму, она снова нападает на меня. Я снова отбиваюсь, она снова атакует. Резко вес мамы пропадает. Быстро сажусь на задницу и отползаю назад. Кейт помогает мне встать. Вижу за спиной мамы Майкла. Он скручивает ей руки, но она освобождается из раза в раз. Убийца стоит у двери и нацеливает на маму пистолет. «Нет!» – кричу я. «Отставить!» – командует Майкл. «Убийца, найди цепь!» Мама изворачивается и опрокидывает Майкла на пол. Она берет в руки ножку от стола и бьет ею по голове Майкла, а потом рывком тянется к его руке. Майкл переворачивает маму на пол и придавливает своим телом. Она шипит и клацает зубами. Ужас! Страх! Боль! Неверие! Мое сердце протыкают копьем снова и снова. Моя кровь больше не кровь. Она яд, что бежит по венам и разъедает все изнутри. Джей, прекрати! спокойно просит Майкл, но мама начинает извиваться с новой силой. Джей, Джей! Пытается докричаться до мамы, Майкл, но она не реагирует. Она больше не она. Убийца появляется с цепями, и они вдвоем быстро сковывают маму. Майкл встает на ноги и хватается руками за волосы. Черт, черт, черт, кричит он. Но я могу только смотреть на маму, которая лежа на полу, замотанная в цепи, извивается, словно змея. Ее голова резко поворачивается в стороны, половина тела залита кровью из простреленного плеча. Мама, всхлипываю я. Мама, мама, это я, Джил. Не замечаю, как на кухне появляется команда Майкла в полном составе и мистер Гриро. Какого хрена? кричит он и подходит к маме. Она, как дикое животное, начинает клацать зубами в его сторону. Мы запрем ее, говорит Майкл, и найдем выход. А дальше все происходит так быстро, что я не успеваю понять. Мистер Гриро достает пистолет и стреляет маме между глаз. Она затихает. Мутные глаза смотрят в потолок. Меня скручивает пополам. Я кричу, что есть силы, но это уже не важно, уже ничего не имеет значения. Я седаю на пол возле мамы и даже не успеваю взять ее за руку, как какофония звуков и криков заполняет разгромленную кухню. Сюда врываются люди в черной униформе военных. Начинается стрельба. Пули свистят над головой. Прикрываю голову руками и падаю на тело мамы. Мама, вставай! кричу я и трясу ее за руку. Она не отвечает. Мама, пожалуйста, молю я. Приглаживаю темные волосы, стараюсь не смотреть на дыру в ее голове, вообще стараюсь не замечать кровь. И кричу: Кричу и кричу, и кричу! Голос хрипнет, но я продолжаю вопить, не понимая, что вокруг меня. Разразилась война. Я сжалась в комок на груди мамы. Я выла и скулила, как маленький волчонок, что остался один. «Остался один».